Состоном содрал с себя верхнюю одежду и томно закатывая глаза, повалился на постель. Пирамидону бы шептал он долго, пока мутный сон не жарился над ним.